Глава 10. Сопровождаемый жужжащими шмелями, звонко поющими шустрыми вьюнками яркими бабочками, которые словно задержались здесь с лета, а какое-то время и парой перепрыгивающих с ветки на ветку белок, я чувствовал себя персонажем диснеевского фильма и даже ожидал, что в какой-то момент белки заговорят, как только я, продвигаясь на юг вдоль стены, достаточно далеко отойду от сторожки. Такое окружение меня не успокаивало. В некоторых диснеевских фильмах с хорошими, добрыми животными случалось и плохое. Вспомните, мать Бэмби старого брехуна. Первую застрелили на глазах у ребенка, а второго, заболевшую бешенством, с пеной на морде, убил мальчик, который его любил. И людям в этих фильмах тоже достается. Даже самых красивых принцесс колдуни травят ядом. Было что-то в дядюшке Уолтере от Квентина Тарантино. Генри Лоулэм сказал, что ненавидит Роузленд, но тем не менее вернулся сюда исходя из того, что центр может и удержаться. Я знал, что поэт Йейтс вкладывал в эти строки, но понятия не имел, о чем толковал охранник. Высокое широкое сооружение вызывало мысль об укреплениях, но в конце концов Роузланд окружала невеликая китайская стена. Она не устояла бы перед ордами монголов или кем-то сравнимым с ними. Решительный человек мог с легкостью перебраться через нее, чтобы попасть в поместье или выбраться из него. Даже в начале 1920-х годов такой серьезный строительный проект стоил огромных денег. Подоходный налог тогда только ввели, не такой уж и большой, а Константин Клойс был невероятно богат. Но если бы он хотел просто оградить свои 52 акра, вполне хватило бы стены на треть ниже и в два раза тоньше, причем обошлась бы она ему в куда меньшую сумму. До этого момента я не задумывался о предназначении то внушительного сооружения, но разговор с Генри разжег моё любопытство. Продвигаясь по периметру поместья, я никоим образом не выказывал своего интереса к стене. В Роузленде я постоянно чувствовал, что за мной наблюдают, и сейчас это чувство ещё и усилилось. Конечно же, Генри поглядывал на меня из сторожки. Раньше он желал мне добра, возможно, желал бы и теперь, но его отношение ко мне изменилось, едва я упомянул гиганта со шрамами. В сотни ярдов от сторожки выкошенная лужайка сменилась густой травой, а еще через 200 небольшой пологий подъем привел меня в рощу калифорнийских дубов высотой от 60 до 90 футов. Живность покинула меня, за исключением поползней, посвистывание которых доносилось из переплетения черных ветвей. Надежно укрытый стволами дубов от любопытных глаз, как в сторожке, так и в особняке, я подошел к стене. Выпирающие из нее камни позволяли поставить ногу и схватиться рукой. Подъем на 9 футов много времени у меня не занял. Забравшись на стену, стоя на четвереньках, я обнаружил то, что, возможно, подсознательно и ожидал. Среди черных камней измелись линии ярких медных кружков, каждая из которых украшала чуть вытянутая восьмерка, которая мне уже неоднократно встречалась. Испещренные пятнами света и тенями от дубовых ветвей, Верхняя поверхность стены не отличалась от боковой, те же камни, залитые бетоном. Прижав к камням ладони, я ощутил едва заметную вибрацию, словно в этой массивной стене работала какая-то машина. Наклонившись, я прижался к камню левым ухом, но не услышал никакого шума, идущего из стены. Если эти быстрые с малой амплитудой вибрации сопровождались звуком, но не тяжелыми ритмичными ударами, а высокочастотным гудением, а может даже воем, Чем больше я думал об этих вибрациях, тем сильнее крепло убеждение, что их источник не работающая механическая машина, а что-то электронное. Я поднялся на колени, сунул руку в карман джинсов, вытащил пирочинный ножик, который приобрел, когда ходил в город за одеждой. Ножик я достал с тем, чтобы выковырить из бетона один из медных дисков, хотя и не пытался проделать такое в конюшне или мавзолее, там они тоже украшали пол. Предположив, что я стану первым подозреваемым, если кто-то заметит этот акт вандализма. И что более важно, они бы поняли, что кража диска не просто вандализм, но свидетельство ведущегося расследования. Если местные заподозрили бы, что я не просто гость, наслаждающийся благами Роузленда, меня могли бы очень быстро познакомить с секретами поместья, и, боюсь, мне бы это ничего хорошего не принесло. А в девяти футах над землей на вершине стены пропажу медного диска так быстро бы не обнаружили. Принявшись за работу и расковыривая бетон вокруг диска, я обнаружил, что диск не желает покидать насиженное место. В тот момент, когда я углубился где-то на дюйм, лезвие перочинного ножа сломалось. Я уже осознал, что диски не такие тонкие, как монеты. Более того, это вовсе не диски, а торцы медных стержней диаметром в дюйм. Вполне возможно, они тянулись на всю высоту стены и уходили в бетонное основание. Медь. Слишком мягкий и дорогой металл, чтобы служить арматурой. Для этого используются стальные стержни. Медные выполняли какую-то другую функцию. Учитывая стоимость встраивания такого большого количества стержней в каменно-бетонную стену, я мог предположить, что они важны не только для того, чтобы обеспечивать структурную жесткость стены, но и для чего-то другого. Собственно, вся стена, похоже, служила для реализации этой неведомой мне цели, а не только отгоражила поместье от остального мира. Я забросил пирочный ножик и отломившуюся часть лезвия в высокую траву внешней стороны стены и пополз на четвереньках, пока не выбрался из-под ветвей дубов. Поднялся зашагал по стене шириной в ярд, словно вновь превратился в мальчишку или не переставал им быть, ищущего приключений. Подъем земли скрывал от меня далекий особняк и другие постройки, и, соответственно, меня от них. Пройдя 50 футов, я наткнулся на перевернутую полую чашу диаметром фут, размещенную по центру стены. Снова опустившись на колени, увидел, что чаша закреплена на стальных штырях длиной в 4 дюйма и служит дождевым отражателем, установленным над вентиляционной решеткой. Я сунул руку под чашу и почувствовал пальцами ладонью слабый ток теплого воздуха когда наклонил голову к отражателю, ловил запах, напомнивший мне запахи только что пробившейся весенней травки, сочной летней травы и земляники, хотя и этот, определенно уникальный, отличался от перечисленных мною. Внезапно теплый воздух сменился холодным, и хотя он тоже отличался уникальным запахом, ассоциации вызвал совсем с другим с сухими опавшими листьями, влажными, тронутыми плесенью и трескающимся льдом. Холодный поток сменялся теплым а теплым холодным каждые 20 секунд. По какой причине с какой целью, я, конечно, сказать не мог. Понятия не имел, почему стену надо вентилировать или почему температура и запах выходящего воздуха изменяются. Я поднялся и прошел еще порядка 400 футов, прежде чем добрался до еще одного отражателя и вентиляционной шахты. И здесь температура и запах воздуха изменялись каждые 20 секунд. Сразу за отражателем у стены росла еще одна роща дубов, некоторые ветви раскинулись над самой стеной. Я подумал о том, чтобы спрыгнуть вниз, но в высокой траве меня могла поджидать яма или камень, а ломать ногу очень уж не хотелось. Поэтому я осторожно сполз вниз, повис на руках и спрыгнул менее чем с трех футов. Попятился от стены и пытаясь увидеть снизу дождевой отражатель над вентиляционной решеткой. Но он находился высоко над моей головой, только чуть поднимался над стеной и пока оставался невидимым снизу. Когда же я отошел достаточно далеко, чтобы увидеть отражатель, он казался естественной частью стены, не вызывающей никакого интереса. Поставленный в тупик моими открытиями, я отвернулся от стены и увидел пистолет, нацеленный мне в левый глаз.